Герцогиня Монтуанская нерешительно повиновалась и увидела в резном золотом ящичке грубой формы нож с железной рукояткой и заржавленным клинком. Под ним лежало несколько тщательно сложенных писем, подписанных бакингом Мария хотела приподнять их, но Анна остановила ее. — Не ничего другого, — сказала она. — У королевы нет иного сокровища. Это сокровище истинное, кровь человека, которого уже нет в живых, но который жил для меня. Самый красивый, самый смелый, Самый знаменитый вельможа в целой Европе, Чтобы понравиться мне. Он украсился всеми бриллиантами английской короны, Чтобы сразиться с тем, кто был моим мужем, Провозгласил кровопролитную войну И вооружил флот, которым сам командовал. Переплыл моря, чтобы сорвать цветок, на который я ступила. Рисковал жизнью, чтобы в присутствии двух моих фрейлин облить слезами и коснуться устами ножек вот этой кровати. Сказать ли более? Да, тебе скажу всё? Я... Любила его и до сих пор люблю в прошлом Такой любовью, которая больше страсти. И он никогда этого не знал, Никогда не догадывался об этом. Для него я была не живая женщина, А статуя с каменным лицом и взором. Сердце мое пылало и разрывалось от горя, но я была королевой Франции. Анна Австрийская крепко сжала руку Марии. теперь, когда я все это сказала тебе, ты уже не посмеешь жаловаться, что тебе страшно было заговорить со мною о любви» посмеешь молчать передо мной. О, государыня! Теперь я не боюсь поверить вам свою печаль. Вы для меня подруга, женщина, — прервала королева. Я была женщиной в том ужасе, который заставил меня выдать тебе тайну неизвестную никому в мире, женщиной в любви, пережившей любимого человека. Скажи мне все. Пора? О, нет, уже поздно, возразила Мария, Силес улыбнуться. Господин Десенмар, я? Мы связаны навеки. «Навеки!» — воскликнула королева. «Что вы говорите? А ваш сан, ваше имя, ваша будущность, неужели все это обречено на гибель? Неужели вы готовите такой ужасный удар своему брату, герцогу Доретелю и всем Гонзаго, «Вот уже четыре года, как я об этом думаю, и я решилась. Вот уже десять дней, как мы обручены». «Обручены?» — воскликнула королева, всплеснув руками. «Нет, вас обманули, Мария. Разве возможно было решиться на это без позволения короля?» «Нет, тут кроется какая-нибудь интрига, и я хочу узнать, в чем она заключается. Вас, наверное, завлекли и обманули?» Мария на минуту задумалась. Наша привязанность началась как нельзя более просто. Я, как вам известно, жила у маркизы Деффия, матери господина Досенмара, в старом замке Шомоне, куда удалилась, чтобы оплакивать смерть своего отца. Вскоре и господину Досенмару выпало на долю такое же горе. Из всех членов осиротелой семьи только он один горевал так же, как я. Всё, что он говорил, я уже думала ранее и когда мы поверили друг другу свои печали, они оказались одинаковыми. Так как я раньше его испытывала несчастье, то была опытнее в страдании, старалась утешить его и рассказывала о том, что перенесла сама, чтобы жалость ко мне заглушила в нем собственное горе. Так началась наша любовь. Вы видите, она зародилась почти между двумя могилами. — О, дай Бог, чтобы завершила счастьем, — сказала королева. — Я надеюсь на это, государыня, так как вы молитесь за меня, — продолжала Мария. — К тому же теперь все улыбается мне. А было очень тяжело. Однажды в замок... Пришла весть, что кардинал призывает господина Дессенмара в армию. Мне показалось, что я снова теряю кого-то близкого, а между тем мы были чужие друг другу. Каждый вечер господин Дебессон-Пьер говорил о битвах и о смерти, и каждый вечер я уходила к себе в большой тревоге и плакала по ночам. Сначала мне казалось что слезы мои льются о прошлом, но потом я заметила, что они лились о будущем и поняла, что это другие слезы, потому что мне хотелось скрыть их. Между тем время проходило в ожидании его отъезда. Я каждый день видела с ним и жалела, что ему нужно ехать. Он часто повторял мне, что желал бы остаться навеки в родном краю, с нами, по-прежнему. До самого дня отъезда в нем не было никакого честолюбия, потому что он не знал. Я не смею сказать вашему величеству... Мария покраснела и с улыбкой опустила полные слез глаза. «Не знал, любим ли он, неправда ли, дитя моё? спросила королева. «А вечером, государыня, он уехал честолюбивым». «Оно и заметно. Однако он все-таки уехал», — прибавила Анна Австрийская, с некоторым облегчением. Но ведь вот два года, как он вернулся, вы видались с ним? — Редко, государыня, — сказала молодая герцогиня с оттенком гордости. И не иначе, как в церкви, в присутствии священника, перед которым я обещалась принадлежать господину Десенмару навеки. Неужели это брак? Неужели посмели совершить его? Я наведу справки. Но боже мой, сколько ошибок! Сколько ошибок дитя моё в том немногом, что вы мне рассказали. Дайте мне подумать об этом. Она опустила голову и глаза с видом глубокого раздумья и продолжала как бы размышляя вслух Упреки бесполезны и напрасны если зло уже непоправимо прошедшее не принадлежит нам будем думать о будущем сам мар сам по себе мне нравится Он смел, остроумен, даже глубок в своих суждениях. Я наблюдала за ним. В эти два года он сильно выдвинулся. Вижу теперь, что это было ради Марии. Ведет он себя хорошо и достоин. Да, достоин ее в моих глазах. Но не в глазах Европы. Ему следует подняться еще выше. Принцесса Монтуанская может сочетаться браком только с принцем. Вот чего ему следует добиваться. Я лично не могу помочь ему. Я не королева. Оброшенная брошенная королем жена только один кардинал, этот вечный кардинал, а между тем он враг ему. И, может быть, нынешнее восстание, увы, это начало войны между ними, для меня теперь в этом уже не может быть сомнения».